Нескучная ночка Стоит на отшибе избушка. Там в самом разгаре пирушка, Льют без раздумий пьянчушки, пойло хозяйское в кружке, плещется чертово зелья. нынче у бесов веселье. Чудят над гостями, лукавят, в живых никого не оставят. Павел и Колян старались изо всех сил. Пинали, мутузили, трясли, калашматили стариковское тело, похожее на полупустой мешок с навозом, гоняя его, скрюченное по полу. С каждым глотком самогона задор прибывал. Им было так весело, что они даже проклад позабыли. Лишь когда, упившись, совсем свалились рядом, Колян пробубнил, еле ворочая языком. «Кажись, сдох дед». «Ты думаешь?» — протянул в ответ Павел, тщетно пытаясь сфокусировать взгляд. Желтый фонарь под потолком расплывался и походил на солнце, сияющее в ночи. Больше увидеть ничего не удавалось. «Да и хрен с ним!» Он в изнеможении закрыл глаза, чувствуя, как пол, на котором он лежит, раскачивается точно плот в море и вот-вот перевернется. Вдруг пронзительный женский виск заставил его вновь поднять свинцовые веки. Над ним в круге света маячило лицо Даши. Она что-то кричала ему, и где-то вдалеке ей вторил голос Люды. «Что им надо? Чего привязались? Он больше не может ни говорить, ни шевелиться!» Павел пытался послать их к черту, но вместо этого из его рта вырвалось лишь «мычание». «Убили! Убили!» Наконец до него дошло, о чем они орут. А затем он услышал сквозь пелену голос Коляна. «Идите нахрен!» И провалился в забытье. Даша поняла, что мужики в глубокой отключке, и от них ничего не добьешься. Что же произошло? Неужели это они убили старика? За что? Она с ужасом рассматривала тело на полу. Лицо старика опухло так, что он стал похож на китайца. Под узкими черточками глаз налились багровые кровоподтеки. Струйка крови, успевшая подсохнуть и потемнеть, тянулась от свернутого на бок носа к подбородку, укрытому редкой бороденкой, превратившейся в мокрый, пропитанный кровью комок. Продолжавшая орать Люда мешала думать, и она резко дернула ее за руку. «А ну хватит! Твои вопли пленам не помогут!» Та замолчала и начала всхлипывать. Ее трясло. Даша подняла стоявшую на полу начатую бутыль с самогоном, удивившись, как та уцелела и даже не опрокинулась, и сунула горлышко под нос подруги. «Выпей!» «Фу, вонь какая! Что это?» «Спиртное, судя по запаху!» Даша отхлебнула сама, зажала рот рукой, чтобы не выплюнуть все обратно, и снова протянула бутыль лютки. Та взяла и тоже сделала глоток. «Ого!» выдохнула тут же с перекошенным лицом. «Там что? 100 градусов? Зато сейчас полегчает!» Даша шагнула к столу и бессильно опустилась на стоявший рядом табурет. Второго не было, и Людка села на перевернутое ведро, придвинув его поближе к Даше. Они молча выпили около половины бутылки, глотая по очереди, прежде чем смогли разговаривать. «Что делать теперь?» — начала первая Людка, немного успокоившись и осмелив от самогона. «В тюрьму вместе с ними пойдем?» Она мотнула головой в сторону храпящих на полу мужиков. «Никто не пойдет в тюрьму», — произнесла Даша медленно. «Никто ничего не видел и не слышал. Вокруг нет никого, ни соседей, ни прохожих. Никто об этом не узнает». «Да? Думаешь, никто?» — спросила та с надеждой. «Если сами не проболтаемся, все будет нормально». Даша решительно кивнула. «Старика искать не скоро начнут. Может, вообще не начнут». «Что же мы, просто уйдем? А его куда?» Люда с опаской взглянула на труп старика. «Спрятать надо. Вот мужики очухаются, за избушкой его закопают». «Слушай, может, лучше все так оставить? Подумай сама. Кто-то когда-то все равно к нему наведается. Найдет труп, подумает, что сам помер». «Упал от сердечного приступа, например, и убился. К тому времени он сгниет уже. А вдруг слишком скоро найдут, а он весь избитый? Нет уж, так нельзя оставлять», — возразила Даша, отхлебывая самогон. «В бутылке оставалось не больше четверти. Зато если найдут его закопанного в землю, тогда вопросы возникнут. А кто его хоронил, если он один живет и вокруг не души? И почему нет ни гроба, ни креста? Поймут, что тело прятали». Тревожно прошептала Люда и глотнула еще горячительного. «Да кто его в земле-то найдет?» — фыркнула Даша. «Мало ли, не найдет. Поглубже закопают». «Может, лучше его в озеро бросить, а?» — оживилась вдруг Люда, осененная, как ей казалось, блестящей идеей. «Тут от входной двери три шага сделать. Бульк и нет его. И копать не нужно. Уж там его точно не найдут. Сам мы сожрут и никаких следов не останется». «А что?» «Идея неплохая», — Даша перевела взгляд на тело хозяина дома. «Жаль, камня нет, чтобы на шею повесить». «О, смотри, вон топор в углу. Давай снимем с и привяжем за веревку», — предложила Люда. «Одного топора может быть мало. Сейчас, погоди, поищу». Люда встала и пошла за топором, перешагивая через лежащих, и при этом высоко вскидывая длинные угловатые ноги. Вернулась с топором и огромным молотком. Этого должно хватить. Молоток нашла. Тяжеленный. Ничего себе! Да это кувалда! Теперь веревку надо какую-то. Даша наступила ногой на лезвие и сдернула с аппарата Парища, которая так усохла, что соскочила без труда. Потом тоже проделала и с молотком. Люда в это время срезала ножом веревку, натянутую под потолком, наверное, для сушки одежды, хотя странно было думать, что грязный вонючий старик когда-нибудь ее стирал. Вместе они соорудили два грузила. «Пойдет», — решила Даша, взвесив их в руке. «Всплыть не должен. Мужики проснутся и утопят». «Слушай, а давай сами», — предложила осмелевшая Люда. Хмель растекся по жилам, вытеснив страх. «Еще чего не хватало, тяжесть такую таскать!» — возмутилась Даша. «Кто укокошил, тот пусть и таскает!» «Да, но я не могу уже на него смотреть!» — возразила долговязая. «Лучше убрать тело отсюда поскорее, а потом можно и расслабиться. Да еще самогоночки выпить. Хорошо ведь сидим. А будет еще лучше!» «Ну, не знаю. Может, ты и права. Мне тоже неприятно, что мертвяк в избе лежит. Все настроение портит». Даша снова взглянула на тело, оценивая вес. «Не такой уж он и тяжелый должно быть. Вон, высох весь, одни кости под одеждой торчат. Поди весит не больше гуся». Хотя она и не знала, сколько весят обычно средние гуси, но почему-то именно такое сравнение пришло ей на ум при виде скрученного стариковского тела. «Давай попробуем». Вдвоем они легко подняли его, будто то был старый матрас, и понесли к двери. Люда, пятясь, наступила на руку спящего мужа, и Колян выдал во сне длинную, нечленораздельную тираду, в которой угадывались нецензурные слова. Она раздраженно легнула его ногой и проворчала. «Нагадил скотина, убирают за ним, а он еще недовольный. И так всю жизнь! Где были мои глаза, когда замуж выходила? Ведь панькой прикидывался!» «И мой, скотина!» — пропыхтела Даша, волоча ноги деда. «Разведусь после этого!» «Не хочу с убийцей жить. Вечно буду этот кошмар вспоминать. Хорошо, хоть детей не завели. Точно!» Снаружи было холодно. Даже выпитый самогон не согревал. «Такое впечатление, что минус пять где-то!» Стуча зубами, прошипела Даша, уже надевая грузы на труп, брошенный именно траву у края обрывистого берега. «Май все-таки. И север, хоть и не крайний!» Людка топталась рядом, наблюдая за манипуляциями Даши, Затем вместе они столкнули тело, и оно с глухим всплеском ушло под воду. «Ну, все!» Даша потерла руки, будто не труп утопила, а пирог в духовку поставила и была довольна, что управилась. «Подан поздний ужин для самов!» Они еще с минуту постояли, глядя, как успокаивается рябь на поверхности омута в свете луны. Царила мертвая тишина. Было странно, что даже лягушки не квакали. «Интересно, здесь глубоко?» Шепотом сказала Лютка, сцепив руки перед собой. «Да ладно! Вода такая мутная, что сверху все равно не видно. Никто его не найдет. Пошли уже, холодно как!» Даша потянула ее за полу куртки. «Давай, хочу еще выпить. А бутылок в доме полно, я видела. Помянем усопшего». Они вернулись в дом. Странно, теплее им не стало. Казалось, когда уходили, пар изо рта в избе не шел — А теперь при каждом слове перед лицом возникало мутное облачко. Пальцы заледенели и с трудом удерживали бутыль с самогоном, хотя в ней его оставалось совсем мало. Даша сделала глоток и тут же выплюнула все на пол. Фу! Что это? Она поднесла бутыль к глазам, рассматривая содержимое, и вдруг брезгливо отбросила ее от себя. Там головастики, гадость какая! Она высунула язык, собираясь изрыгнуть, выпитая, но у нее ничего не вышло. «Что случилось?» — не поняла Лютка, Подняла катающуюся по полу бутыль, понюхала горлышко и скривилась. «Боже, тиной воняет, как из озера!» «Вот кто это сделал?» Даша с подозрением глянула на храпящих мужиков. Выпили остатки самогона, налили протухшей воды, которую неизвестно где достали, потому что из дома не выходили, и снова легли на пол спать, так что ли? Просто невероятно. А другого объяснения нет. Ведь мы только что пили из этой бутылки, и там был ядерный самогон. Вышли на 10 минут, вернулись, и вместо него тухлятина? Что за чертовщина? Пока Даша разорялась, Люда нырнула под стол и извлекла новую бутыль, наполненную мутной жидкостью, даже отдаленно не похожей на самогон. Зеленый налет, украшавший дно и стенки сосуда, свидетельствовал о том, что внутри старая вода, долго простоявшая на свету или зачерпнутая из озера. Женщина удивленно отставила ее в сторону и полезла за другой, но та оказалась такой же зеленоватой. Люда, не сдаваясь, вытащила следующую, но и та отливала изумрудным оттенком. Она перебрала все бутылки, а Даша откупоривала их, нюхала и морщилась. «Что за бред? Что тут происходит?» — бормотала она, качая головой. Убедившись, что самогона больше нет, обе сели у стола и загрустили. Поминки отменялись. «Слушай, может, правда наши мужики весь самогон в бидон какой-нибудь слили, пока нас не было?» Сейчас встанут и начнут над нами ржать, а? Разыграть решили. Но не может быть этого. Я до сих пор еще пьяная. Не от воды же?» Даша все никак не могла поверить в случившееся. Люда подошла к мужу, присела на корточки, потрясла за плечо. «Ну, пошутили и хватит, вставайте уже!» Сказала она, повернулась к Даше и покачала головой. «В ауте полном. Даже веки не дрогнули». «Тогда кто? Кто это сделал?» шептала Даша, схватившись рукой за лоб. «Или мы обе чокнулись, или же здесь происходит нечто сверхъестественное. И знаешь, если уж выбирать, я бы лучше чокнулась». «Ладно, успокойся. Давай печку затопим, а то меня трясет. Дубак-то какой! Вообще!» Люда поискала глазами дрова и вдруг испуганно вскрикнула, выставив руку в сторону. «Там! Из-за печки кто-то выглянул!» «Да ну, показалось!» Ответила Даша, но напряглась, уставилась в указанном направлении. Ничего особенного. Черная бревенчатая стена и старый тулуп, висящий на гвозде. «Я видела, видела!» Шептала Людка, не отрывая глаз от угла печки. «Что-то страшное такое, черное лохматое и глаза красные!» «Да брось, пугаешь меня!» Взвизгнула Даша. «Ты специально, да? И так хватает на сегодня ужасов! Показалось тебе!» «Но я правда видела, там есть кто-то! Пойдем вместе посмотрим!» «И с места не сдвинусь, пока утро не наступит!» Даша опустилась на скрипучий табурет. Она уже не шевелилась, но скрип почему-то продолжался, и раздавался он уже не из-под нее, а от входной двери, что была справа неподалеку. «Ты слышала?» — нервно спросила она, когда скрип прекратился. «Что?» — не поняла та, продолжая таращиться на печку. «Дверь скрипнула, будто ее кто-то открыть пытался!» «Да ну, может, ветер?» Обезумевший взгляд Людки метнулся к входу. «Нет, она плотно закрывается и тяжелая!» Пробормотала Даша бледнее. «Тогда кто?» Долговязая подруга встала и шагнула вперед. «Посмотреть хочешь?» Даша тоже встала. Обе вздрогнули от скрипа табурета, но дверь, которую они сверлили взглядами... Осталась неподвижной. «Мамочки, как страшно-то!» Людка сделала еще один шаг. «Мне кажется, там стоит кто-то!» «Где?» От напряжения глаза Даши заболели. «Там!» Людка опять вытянула длинную, как жерть, худую руку. «Там, за дверью, на крыльце!» «С ума сошла? Ты же не можешь сквозь дверь видеть!» Зашипела на нее Даша. «Нарочно пугаешь, издеваешься!» «Я слышу, как он сопит прямо за дверью!» «Ну все, надоело!» Даша решительно пнула незапертую дверь, и та распахнулась снастежь под заунывный вой ржавых петель. «Никого!» «Черный проем был пуст, но на кривых рассохшихся досках старого крыльца темнело мокрое пятно, покрываясь на глазах ледяной коркой». Обе одновременно взвизгнули и отскочили вглубь комнаты. Видела? воскликнула Людка, вцепившись в Дашину руку. Стоял! Там кто-то стоял! Дверь все еще покачивалась, издавая леденящий душу скрип. Почему доски мокрые? Даша сверлила взглядом темноту, скованную ужасом. Не мог же старик из озера выбраться. Он был мертвый, совсем мертвый, бормотала она. Но кто тогда? Ветер ворвался внутрь вместе с мелкими колючими снежинками. Но о том, чтобы выйти на крыльцо, достать ручку и закрыть дверь, невозможно было и думать. Обе стояли, трясясь от страха и студенного ветра, задувавшего с улицы, не смея шелохнуться. Колян вынырнул из забытья и почувствовал, что замерзает. Щеки и пальцы рук щипало от мороза. Было тихо. Под потолком тускло мигал фонарь, раскачиваясь от ветра. Вокруг метались снежные хлопья. «Что такое? Зима, что ли?» — удивился он и задумался о том, где находится. С трудом вспомнил, что вместе с Павлом пришли к старику, проклад хотели разузнать. Самогон пили, пока ждали. Повернул голову, увидел спящего рядом друга. Одежду его снегом припорошила. «Откуда снегу взяться в мае? Ведь май же на дворе. Он вспомнил это». Посмотрел в сторону двери и оторопел. Подумал даже, что спит еще на самом деле. Ведь не может наяву быть такого. Или горячка белая началась. Точно, пить меньше надо. Такие уродины только в пьяном бреду привидеться могут. Жуткие страхолюдины будто из фильма ужасов выбрались. Встали у двери, не шевелятся». Длинные волосы висят сосульками, в них водоросли запутались, лица зеленые, прогнившие, глазищи мутные, белесые, вместо губ две кривые синие полоски, не рты ашрамы, кикиморы болотные самого тошнотворного вида. Интересно, что будет, если подойти к ним, исчезнут или нет? Уверенный в том, что кикимора не настоящие, колян заворочился и поднялся на ноги. Тем мгновенно взгляды с открытой двери на него переметнули и губами задвигали быстро-быстро, будто говорили что-то, но ни звука не издавали. Он шагнул к ним, шатаясь, приметил кочергу, валявшуюся у стола. «Очень кстати, сейчас она ему пригодится. Сон это или не сон, а кекимор из избы прогнать надо и дверь закрыть, чтоб снег не летел, да запереть покрепче, чтоб всякие мерзости больше внутрь пробраться не могли». «Размахнулся кочергой, а те вдруг руками замахали, рты мои разинули, не хотят уходить. Ну что ж, им же хуже будет». И всадил с размаху кочергу прямо в рожу одной. Она тут же на пол свалилась и скорчилась вся, задрыгалась. Другая выскочила наружу и умчалась в ночь». Колян подтолкнул к порогу ту, что кочергой огрел, но она руками в ноги его вцепилась, да больно так, будто клещами сдавила. Он пнул ее изо всех сил. Та на крыльцо вылетела и кубарем по ступенькам скатилась на траву. Посмотрел — лежит не шевелится, другой не видать. Закрыл дверь и запер на засов. Так-то лучше. Обернулся и похолодел. «Что за наваждение!» «Не успел Кикимор прогнать, а тут черт, рогатый, откуда ни возьмись, появился. Стоит посреди избы, шатается, лапы когтистые и мохнатые к нему тянет. Страшный-то до чего, рыло свиное на морде, черной шерстью покрытой, рога на лбу торчат, глаза горят, будто угли раскаленные. Ну и сон, просто кошмар какой-то, когда же он кончится, и Павел куда делся? Ведь в начале сна-то он был, спал на полу рядом с ним, а теперь исчез». «Нет его там. Что же с чертом-то делать? Идет на него, вот-вот схватит. Может, задушить вздумал?» «Нет, сон это или не сон, а бесу проклятому его не одолеть. Кочерга еще в руке, хорошо, что не бросил. Взялся покрепче за рукоять, да врезал с размаху прямо между рогов. Тот пошатнулся, но не упал. Еще врезал. Не падает, мало ему». Но попятился. Колян пошел в наступление. Вдруг черт поймал кочергу, додернул на себя. Потеряв равновесие, Колян рухнул на пол, стукнувшись лбом так, что искры перед глазами взметнулись салютом и провалился в темноту. Даша в панике мчалась, не разбирая дороги. Колян сошел с ума на лицо с в глазнице кочергой стояло перед глазами. Надо было сразу удирать, как только увидели убитого старика. На что надеялись? Она всегда подозревала, что Люткин муж сумасшедший. Все время ее лупил. Зверел по пустякам, даже трезвый, а уж пьяный и подавно невменяемым становился. Вот и укокошил». Господи, что делать-то? Куда бежать? Тьма непроглядная кругом, да еще метель поднялась, буря настоящая. Снег под ногами скрипит, вся земля усыпана. Даша помнила, что слева от избушки близко озеро. Не оступиться бы, не свалиться в воду. Остановилась оглядеться. Маленькое окон засветилось вдалеке, а больше ничего видно не было. Лишь тьма да снежные хлопья. Слава богу, сумасшедший Колян за ней не погнался. «Лютку-то как жалко! Но как ей помочь? Теперь ей, наверное, уже ничего не поможет. Вряд ли после такой травмы выживет. А Павел? Там же Павел остался! Хоть бы Колян его не тронул, не должен. Ведь тот спит на полу, внимания не привлекает. С сумасшедшими самое главное — внимание не привлекать. Но ей-то что делать? За ночь замерзнуть можно, холод-то какой. Идти некуда. Решила подождать». «Бежать еще дальше страшно. В такой глуши и волки, наверное, водятся. Да и заблудиться можно, ведь близко лес. А тут хоть свет за конца виден. Отдышалась, в себя пришла немного. Мысли бег замедлили. Стала думать. Наверняка приступ Коляна долго не продлится. Скоро очухается и поймет, что натворил. К утру должно быть. Там Павел проснется, пойдет ее искать. Главное, не замерзнуть насмерть. Одежда не очень теплая». Курточка спортивная, шапки нет. Хорошо, хоть кроссовки не снимала, потому что в избе пол грязный был. А то босиком убежала бы. Шанс выжить есть, только надо двигаться. Даша поприседала, потом запрыгала. Снег захрустел под ногами. Надо же, аномалия какая. Снег в мае. А днем жара стояла градусов по 30. Устала прыгать, остановилась. Снег продолжал скрипеть. Рядом совсем. От страха обмерла. Кто там? Шаги! Будто вокруг нее ходит кто-то. Но кто не видно в темноте? — Здравствуй, девица! — донесся из снежной бури мужской голос. Даша попятилась, повернулась и бросилась на утек, подстегиваемая волнами страха. — Зачем бежишь? — послышалась сзади. — Неужто я такой страшный? — Голос не злой. Насмешливый немного и ласковый, приятный. Остановилась, оглянулась назад. И тут странное дело. Ветер вдруг стих, снежинки, роящиеся в воздухе, на землю осели, а в небе луна из-за туч вышла и залила все вокруг серебристым светом. Сразу все видно стало. Оказалось, стоит Даша на самом краю обрывистого берега озера. С другой стороны нависает стена густого леса, а впереди и вдали человек какой-то. «Идет к ней». Любопытно стало, кто же это все-таки. И страх прошел. «Такой голос только у хорошего человека, может быть», — подумала Даша. Стояла и смотрела, как он приближается к ней. Высокий, статный, и вот уже видно, что молодой, не старше ее. Улыбается. А лицо какое! Таких красавцев она лишь в рекламных роликах видела. «Джилет лучше для мужчины нет», — вспомнился известный слоган. «Парень будто с экрана телевизора сошел». Та же густая темная щетина, блестящие волосы красиво зачесаны назад, мускулистое тело, облаченное во что-то спортивное и модное, светло-серого цвета, хорошо сочетается с его смуглой кожей и темным цветом волос. «Кто вы?» — крикнула она ему. «Откуда вы здесь?» «У меня машина в грязи застряла. Буксовал, пока бензин не кончился». По карте посмотрел, что деревня недалеко, да пошел помощи просить. Думал, трактор найти. Проплутал по лесу несколько часов, боялся, что не выберусь. Вот, наконец-то, вышел к деревне. Обрадовался, как свет в избе увидел издали. Так и шел на него. А тут вы. Радость нахлынула на Дашу. Счастье-то какое. Нормальный человек. не маньяк, не монстр. Просто ехал куда-то и застрял. «Вы местная?» спросил парень, продолжая шагать к ней. Она почувствовала аромат его парфюма. «Дорогой!» «Нет, мы днем приехали, мы туристы. Только трактор вы здесь вряд ли найдете. Деревня вымерла совсем, все избы пустые. Один старик тут был и тот...» Она вдруг прикусила язык, опомнившись. «Пожалуй, о старике упоминать не стоит». Парень остановился в двух шагах от нее. Улыбка его стала шире. Даша отметила, что зубы у него очень белые, прямо как свежий снег. Почувствовала симпатию и одновременно горечь. Но почему ей достался такой никчемный мужик, как Павел? И это еще не худший экземпляр. По крайней мере, не такой буйный, как Колян. Почему ей ни разу в жизни такой принц не встретился? «Зачем такая красавица одна ночью гуляет?» — спросил незнакомец. «Подышать вышло», — ответила Даша первое, что пришло в голову. «Ну а что еще можно было сказать? Не выкладывать же сходу всю правду. Надо же!» Красавица ее назвал. Павел тот ни разу не назвал. Но, может быть, она просто в темноте ему такой показалась. Не разглядел как следует. Смотрю, замерзла совсем. Он шагнул ближе и руки протянул, будто обнять собирался. Даша заметила, что пальцы у него все в грязи. Прямо капает грязь на снег. «Вы руки испачкали». Пробормотала она, чувствуя растущую тревогу. «Странно это все». Он будто не слышал, обхватил ее за плечи, вонзая острые ногти. В лицо с мрадом дохнуло, не намека на ароматный парфюм, лишь вонь гнилого болота и тухлой рыбы. Даша инстинктивно отвернула лицо, и взгляд ее случайно упал на водную гладь. От увиденного отражения ноги ее подкосились, и она повисла на чужих руках, как безвольная кукла. То, что стояло перед ней, держа в объятиях, не было человеком. Нечто бесформенное, как оплывшая куча теста, нависала над ней, обволакивая по бокам. Уже через мгновение Даша больше ничего не могла видеть. Дыхание перехватило от недостатка воздуха. Тело обожгло ледяным холодом. Прежде чем потерять сознание, она почувствовала, как горячие слезы выплеснулись из глаз и мелькнула мысль о матери, которая не дождется ее возвращения домой». Старик стоял на берегу омута и смотрел на воду, по которой разбегались круги, качая большую желтую луну. Вот и все. Хозяин омута будет доволен. На этот раз он угодил ему и с едой, и с женой. Не часто бывает такая удача. Понравилась ему белобрысая. К себе забрал. Ух, и страшен он! Сколько раз видел старик его безобразный облик, а никак не привыкнет». Сердце трепещет, тело в дрожь бросает, хоть и знает, что тот не тронет его. По крайней мере, пока он его кормит. Старик повернулся и пошел к крыльцу, где скрючилось тело долговязой. Взял за волосы, разметавшиеся по траве, подтянул краю нависшего на дому там берега и столкнул в воду. Вот и корм. Труп медленно скрылся в колышащейся тьме. «Теперь пора и в избе прибрать», Вошел в дом. Тихо, хорошо. Наконец-то все закончилось. В этот раз совсем быстро. На Насвинячили, конечно. Гостей старик не любил. Зато теперь еды надолго хватит. И ему, и хозяину, и прочей нежити. Он нагнулся и приподнял истертый тряпичный половичок, прикрывавший крышку люка железным кольцом. Откинул его, открыв темный проем в полу. Одно за другим сбросил вниз два мужских тела. Там внизу прохладно, почти все лето и ни из земляных стен не сходит. Долго пролежат, не испортится. Старик почувствовал голод и усталость. Усталость была сильнее. Решил поспать, а после уж взяться за приготовление обеда. Давно он не хлебал горячего наваристого бульона. И мясо целую зиму не ел, все грибами сушеными перебивался до да ягодами — «Вот выспится и устроить себе пир!» Однако уснуть никак не получалось. Старик ворочался на скрипучей железной кровати, утрамбовывая сплющенный за долгие годы затхлый грязный матрас. Но сон не шел к нему. Воспоминания давно ушедших дней наполнили голову. Так было всегда после завершения очередного дела. Что это? Неужели его мучают угрызения совести? С тех пор, как он узнал секрет... Все человеческие чувства в нем притупились. Он забыл, что такое жалость, любовь, радость, сочувствие и сожаление. Но почему-то каждый раз, когда все заканчивалось, в его памяти всплывал один и тот же день. Тогда ему было лет пятнадцать, а в деревне еще не было ни одного заброшенного дома. Поля вокруг Камышовки, небольшие с трудом отвоеванные у лесов и болот островки земли, засевались рожью овсом и пшеницей, а из соседнего села приезжали комбайны и тракторы по дороге, проложенной сквозь сосновый бор. Жизнь кипела в окрестностях все лето и замирала лишь с наступлением первых заморозков. Родители Кузьмы были многодетными, как и большинство семей в деревне. Помогать содержать хозяйство, корову, уток и свиней приходилось с детства, да еще за младшими присматривать, пока мать с отцом трудились в колхозе. Вся деревенская ребятня собиралась толпой, малыши и подростки вместе, чтобы пойти в лес по грибы ягоды или в соседнее село, где находились школа и продуктовый магазин. Идти приходилось не меньше часа через дремучий лес, подсыпанный поверх болот дороги для сельскохозяйственной техники. Пока шли, кто-то обязательно рассказывал какую-нибудь страшилку, нагоняя страху. И тогда, от хрустнувшей поблизости ветки или внезапно раздавшегося за ближайшим кустом шороха, все припускали бегом оглушительно визжа. Казалось, что вот-вот на извилистую покрытую рытвенами дорогу выйдет черный дровосек с окровавленным топором, выскочит на коне всадник без головы, держа свою отрубленную голову в руке, или выступит из-за толстого кедра двухметровой лешей, похожий на высохшее корявое дерево. Но испытанный в эти моменты страх не шел ни в какое сравнение с тем ужасом, который охватывал Кузьму, да и всех остальных, когда они проходили мимо избушки лесника, стоявшей на самом краю, покрытого ряской омута. У крыльца всегда маячил кослявый силуэт — Даже издали было заметно, какое уродливое у старика лицо, похожее на высохшую кривую картофелину, такое же темное, бугристое, с наростом, лишь отдаленно напоминающим нос. Но ужаснее всего были его глаза. Блестящие, глубоко спрятанные под нависшими бровями, круглые и сплошь черные, как у неясыти. Кузьма всегда чувствовал спиной его взгляд — Знал, что тот смотрит. Знал, что нельзя смотреть в ответ. Родители и бабушка с дедушкой всегда предостерегали его. Только не смотри ему в глаза. Что бы ни случилось, не смотри в глаза. О леснике в деревне ходила дурная молва. Поговаривали, что тот — настоящий черный колдун и служит нечистой силе. Может быть, потому что он никогда ни с кем не общался? Считали, что он причастен к исчезновению людей. В деревне часто пропадали люди. Каждое лето по 3-4 человека. Как ни искали их, даже костей не находили». Кузьма считал, что люди могли пропасть по разным причинам. Места вокруг болотистые, гиблые, а самогон и брашку в деревне любили многие. спьянуто, не мудрено в трясину угодить или в омуте утонуть. Родители говорили, что омут бездонный и запрещали ходить туда купаться. А можно и в волчьи зубы попасться. А что, костей не находили? Так разве их в лесу найдешь? Иголку в стоге сена и то отыскать проще». «Валяются где-нибудь под кустом или во овраге высокой траве обглоданные до бела, высохшие?» Так, думал Кузьма, но в глубине души слухом верил. Ведь, говорят же, дыма без огня не бывает. И боялся старика, как и все остальные. Вот только проходя по тропинке вдоль омута и зная, как тот буравит его взглядом, он очень хотел оглянуться, будто неведомая сила пыталась заставить его сделать это, нарушить родительский запрет. Или это было любопытство?» а может и желание пощекотать себе нервы. В общем, однажды Кузьма оглянулся. И хотя старик был далеко, он все равно почувствовал, что встретился с ним взглядом. И знал, что старик ему подмигнул. С того дня жизнь Кузьмы круто изменилась.